А мыцтерах старинных 1714-1812 годы. Глава первая. В которой солдат оронинбургского батальона Яков Ботیشёв прибывает в Тулу. С этой главы начинается повесть, действие которой будет продолжаться 100 лет. В сентябре 1714 года Подходили солдаты к Туле. Шли они из Санкт-Петербурга после больших побед на работы. В то время кончали строить в Туле каменный оружейный двор. Кирпичи клали пленные шведы. Теперь надо было ставить во дворе машины. Уже давно строилась Россия. Строили города, плотины, мельницы, шлюзы, И все в империи привыкли, что если и не умеют чего делать, так научатся. Приходилось тогда петровским солдатам и сваи бить, и шлюзы ставить, и строить заводы. В 1698 году, когда готовили флот для взятия города Азова, пилили доски и строили корабли даже солдаты гвардейских Преображенского и Семеновского полков. Шли солдаты из Санкт-Петербурга в Тулу, обочинами дорог, мимо желтеющих лесов. Вёл солдат ефрейтор Яков Батищев, человек уже не молодори. Тулу команда увидела с Пригорк. Город лежал в широкой долине среди полосатых полей, с которых уже убрали хлеб и осенних рыжих лесов. На дне долины извивалась неширокая река Упа. Разливаясь у плотины, Упа принимала в себя узкую темную реку Тулицу. На том берегу Упы увидели солдаты Тульской Кремль. Вокруг каменного Кремля другая старая обветшалая деревянная крепость, окрест ее улицы, сады, огороды. Город длинный, тюрьмы. Верст на семь, а в поперечнике версты три с половиной. Батищев пошел ставить солдат на постой. Делать это казалось трудно. Дома тульских оружейников от постоя были свободны. Разместил Батищев людей и пошел отнести пакет стольнику Чулкову. Он шел неторопливой солдатской походкой. Строения в городе деревянные. Дома стоят вольно, не так, как сам к Петербургу. Здесь кто как хочет, так и строится. Дубовый тын старой крепости местами обвалился, и из него как будто вытекли на волю огороды, уже слегка желтеющие. Вокруг стен каменного Кремля толпится и шумит народ. У большой церкви в центре города достраивают колокольню. А вот здесь здоровый, весёлый и вольный, многие в суконных кафтанах Женщины белицы, румяницы, ходят в кокошниках, покрытых белой кисеёй. Идёт Яков Батищук. Усы у него чёрные, насурмлённые, епанча на нём халая, надета поверх зелёного кафтана, а шляпа касторовая. Идёт Батищук, бывалый человек, русский солдат, который и с турками воевал, и шведов гонял, и видел тёплое море. Идет Батищев и печатает шаг так, чтобы видали и мужики, и бабы, как ходит бравый русский ефрейтор, которого хоть в ад посылает. Он и там устроит такой барабанный бой и разведет такую механику, что отступится от солдата даже и черти. Яков Батищев не сразу пошел к стольнику Клементии Матвеевича Чулков. Пошел он сперва смотреть завод. Оружейный завод стоит на левом берегу реки и отгорожен от разлива высокой плотиной. Плотина срублена из брёвен, оряжа засыпаны землёю и сплочены друг с другом жершами. Около плотины, значит, многоярусное строение, три колеса водяных до да три сухих с кулаками, и при них карамысло. Ту долго простоял батищ Так долго был он тут, что девушка в красном колпаке, из-под которого высовывались русы и косы, засмотрелась на солдата. Очнулся Батищев и спросил, отдав честь ударом руки его.